ЛОКАЦИЯ ШЕСТАЯ. ГОРОДСКИЕ прятки. До Бжегожа они добрались только через три дня. Кружили, избегая трактов, шли по лесу, останавливаясь лишь на ночевке, с тем, чтобы с утренней зарей продолжить путь. Ириус злился и стремился как можно быстрее добраться до города, Его настораживало все. Безмолвный темный лес, тяжелые свинцовые тучи, из которых к концу второго дня вновь повалил снег. «Во всяком случае, не надо заметать следы!» Попыталась приободрить его Дарина. Инквизитор смелил ведьму тяжелым взглядом, в котором раздражение смешивалось с усталостью. «Снегопад задержит нас еще больше. Тропы заметет. Придется спешиться и вести лошадей в поводу». «Хочешь развеять тучи?» Ведьма удивленно приподняла брови. Заклятие погоды было весьма опасным занятием и использовалось лишь в самом крайнем случае. Ириус сокрушенно покачал головой с раздражением, смотря на белые хлопья, кружившиеся в воздухе. «При такой силе остановить снег сейчас, значит получить через два дня метель на полторы седмицы». «Темнеет», — полукровка подъехал ближе. «Сделаем привал». Инквизитор еще раз взглянул поверх верхушек деревьев, затем на своих спутников и махнул рукой. «Давайте, все равно сегодня точно дойти не успеем». «Даже если бы и дошли, ворота на ночь закрываются!» — пробасил гном, сползая с лошади. «Пришлось бы стоять у стен города!» Ириус раздраженно пожал плечами. Проблема закрытых на ночь ворот беспокоила его меньше всего. Хотя надо было признать правоту кердрика, Вряд ли местный инквизитор вскочит ночью, чтобы выслушать их. Вернее, конечно, вскочит, но для этого Ириусу Тавишу потребовалось бы объяснить, кто он, а ему не хотелось раскрывать себя. Настроение не прибавил ни слабый огонек костра, не желающий разгораться на обледенелых ветках, ни еда, подгоревшая с одного бока из-за оплошности гнома, ни походной байки. Энданиэле казался весьма не сдержан язык. Кердрик ему вторил, и в результате Ириус поневоле узнал очень много интересного об отношениях между охотниками за головами и теми, кого они обязаны были доставлять в местную службу инквизиции. Дарина с тревогой посматривала на инквизитора, пытаясь понять, насколько он злится. По спокойному, почти отстраненному выражению, ей трудно было определить хоть что-то, Лишь золотистые глаза блестели чуть ярче. Почувствовав пристальное внимание, Ириус приподнял бровь, изображая удивление. Ведьма спешно отвернулась, улыбка скользнула по его губам и тут же пропала. Ириус подвинулся к ней ближе, почти вплотную. Не волнуйся, прошептал он, пользуясь тем, что охотники о чем-то увлеченно спорили. Я не собираюсь сдавать их властям, бжегоже. «Неужели?» Она недоверчиво посмотрела на него. Инквизитор кивнул. «Конечно, наверняка те тоже участвуют в этой...» Он пощелкал пальцами, подыскивая нужное слово. «Круговой поруки». «Бессмысленно вырошить муравейник». «То есть ты предпочитаешь доложить сразу великому инквизитору?» Дарина с вызовом посмотрела на него. Не в силах удержаться от соблазна, мужчина усмехнулся и доверительно сообщил. «Бери выше, я пойду сразу к королю». «Зачем?» «Хотя бы для того, чтобы не разочаровать тебя и не развеять образ мерзавца в твоих глазах». Не дожидаясь ее ответа, он спокойно встал и перешел на другую сторону костра. Дарина почувствовала, что ее щеки краснеют, и сердито отвернулась. Плотнее закутавшись в плащ, Ириус привычно лег на свежесрубленный лапник, размышляя, что же ему делать дальше. Он планировал оставить Дарину и охотников в городе и отправиться домой, в столицу. Спать в своей кровати под тяжелым балдахином, обедать за столом, а не на голой земле у костра, прогуливаться в парке. Инквизитор вдруг поймал себя на мысли, что не испытывал особой радости от осознания, что скоро он снова окажется в привычном для себя комфорте, окруженный почтительной толпой слуг. Здесь, среди черных от влаги деревьев, лежа на еловых лапах вместо пуховой перины, грязный и небритый, Ириус чувствовал себя гораздо комфортнее. Что это было? Ощущение полной свободы? Магия заснеженного леса? Близость Дарины, Он не знал. В любом случае, приключения скоро закончатся. Тихая грусть охватила его. Он тряхнул головой. Чувства, человеческие чувства, вот главный враг успеха, учил его магистр Равен. И он был прав. Инквизитор вздохнул и перевернулся на другой бок. Не стоит сожалеть о том, что не может повториться. Во всяком случае, у него теперь было, что рассказать Лансу, хотя этого, конечно, было недостаточно. Возможно, ему стоило остаться на пару дней в городе, собирая крупицы информации, и заодно приглядеть за Дариной. На следующий день, ближе к закату, они подошли к городской стене. Грязно-серые, покрытые мхом камни с темными следами от многочисленных ливней, угрюмо возвышались над ними. Ров, окружавший город, уже подернулся льдом, к которому прилип весь мусор, плавающий летом на поверхности воды. Гном с самым серьезным видом уверял спутников, что под тонким слоем льда видел даже отрубленную человеческую кисть». Эндениэль тут же поднял друга на смех и почти довел до белого коления, когда, наконец, показались ворота, ведущие в город. Деревянные, с явными сколами, обитые проржавевшими полосами железа, они не внушали особого доверия, как и стража в заляпанных грязью доспехах. Ириус незаметно скривился и тяжело вздохнул. Мжегош сразу начинал оправдывать его самые худшие ожидания. — Вечером путников было немного. Стражник закрывал ворота, когда инквизитор протянул ему свой заранее заготовленный жетон, сродни тем, что были у охранников. Дарина попыталась рассмотреть бляху, но была остановлена насмешливым взглядом инквизитора. На стражника жетон не произвел никакого эффекта. «Завтра приходите!» – буркнул тот, мрачно оглядывая разношерстную компанию – — У нас приказ на закате ворота должны быть закрыты. — Ну, вы что, ставите нас под воротами на ночь? — изумился гном, уже предвкушавший теплый очаг и пиво в ближайшем постоялом дворе. — Приказ городского инквизитора. Стражник на секунду остановился, потрясая пальцем. Этой секунды было достаточно, чтобы Ириус вклинил своего гнедого между полуприкрытыми створками. «Послушайте, милейший», — властно сказал он, — «я советую вам все-таки сначала ознакомиться с жетоном, который вам дают. Или вы разучились читать?» «Да я никогда и не умел», — огрызнулся тот. «Так что можете спрятать свою бляху обратно и проваливать. А будете препятствовать, завтра арестую». «А почему завтра?» — не понял полукровка. «Потому что сегодня вы за воротами!» Воин вновь попытался закрыть тяжелую створку, но инквизитор не сдвинулся с места. Дарина подъехала к нему. «Ириус, не стоит с ним связываться!» — прошептала она, трогая за руку. Стражник согласно закивал. «О, баба дело говорит! Валите от седова!» Он с силой толкнул ворота, целясь створкой в коня инквизитора. Гнедой взвился на дыбы. «Ах ты!» Ириус вскинул руку. Зеленые искры блеснули во все стороны. Створки ворот разметало, будто от урагана. «Ты еще и колдовать вздумал! Супротив королевской власти пошел!» Стражник вытащил меч одновременно трубя вражок болтающийся на тонкой цепочке на шее. Послышался женский истошный виск, заглушаемый топотом. Из караульной выскочили еще несколько человек в униформе. Судя по их растерянным взглядам, они плохо представляли себе, что должны будут делать. Последним в одной рубашке и сапогах вылетел начальник караула, сжимая в руках золоченую шпагу. «Где?» выпали он, затравленно оглядываясь по сторонам. Где они? Вы кого-то ждете? Ледяным тоном произнес Ириус, слегка приподнимая бровь. Кто вы такой? Начальник хмуро посмотрел на него из-под лобья. Изучите! Ириус вновь протянул жетон, который на всякий случай всучил ему ланс при прощании. Надеюсь, читать вы умеете? Начальник охраны, недовольно пожевывая усы, скосил глаза на медную бляху. По мере того, как он читал руны, его круглое лицо вытягивалось. Под конец жетон просто выскользнул из его ослабевших рук и полетел бы в грязь, если бы не цепочка, обвившаяся вокруг толстых пальцев. Начальник охраны вытер рукавом под солба. «Господин инспектор!» «Ириус Мактавиш!» — кивнул тот, сделанным изумлением, рассматривая голые, поросшие короткими черными волосками бедра начальника караула. «Это мои спутники!» «Добро пожаловать в наш город!» Тот покраснел, вытягиваясь в струнку. Стражники последовали его примеру. «Спасибо. Польщен. Особенно вашим внешним видом. Полагаю, это местная униформа?» Инквизитор, издевательски ухмыляясь, подождал, пока все его спутники въедут в ворота, и направился было за ними, но в последний момент начальник караула остановил его. «Простите, господин, вы забыли!» Он протянул жетон. Ириус задумчиво посмотрел на служаку. «Знаете, э, оставьте его себе. Я как раз хотел предупредить. Я бы не хотел, чтобы весть о моем приезде...» распространилась по городу. Инквизитор щелкнул пальцами и пустил коня неспешной рысью, догоняя своих спутников. Ему не надо было оборачиваться, чтобы увидеть, как жетон, несколько раз блеснув в огромных ладонях, вдруг с хлопком исчез. За первым же поворотом Ириус остановил коня и прислушался. Вскоре до них донеслась отборная ругань. «Идиоты! Закат уже наступил!» «Уже с час, как никто не едет, немедленно закрыть ворота!» «Час?» Дарина в изумлении посмотрела на инквизитора. Он пожал плечами. «Так будет надежнее». «Совести у тебя нет!» Возмутился кердрик «Им же еще рапорт писать!» «Считай, что я избавил их от лишних соблазнов и сэкономила их жалования, которое было бы потрачено на девок. А так они хоть делом займутся!» — съязвил инквизитор, вновь трогая коня. — Мы долго еще будем стоять здесь? — Как будто это не он первый остановился, — пробурчал гном, послушно направляя лошадь по переулку. Дарина слегка замешкалась. Это не укрылось от инквизитора. Он внимательно посмотрел на нее. — Что? — Мы в городе, — тихо сказала она. Ириус кивнул. — Да, но если у тебя нет никаких планов, думаю, для всех будет лучше остановиться под одной крышей хотя бы на эту ночь. Ведьма хотела возразить, но встретилась с ним взглядом и осеклась. В золотистых глазах инквизитора светилось беспокойство и еще что-то. — Нежность? Не желая думать об этом, Дарина спешно поехала вперед, своим молчанием признавая правоту спутника. Город жил своей вечно суетливой жизнью. После лесной тишины суета и шум казались просто ошеломляющими. "Как народу много", заметил притихший Эндониэль, ириус с удивлением признал его правоту. Путешествуя по деревням, инквизитор настолько отвык от городской жизни, что теперь с удивлением посматривал по сторонам, опасаясь подвоха. Только что он чуть не наехал на женщину, остановившуюся на проезжей части, поболтать с соседкой, окликавшей ее из окна второго этажа. Сразу же после этого под копыта лошади Дарины бросился мальчишка, спешащий по поручению отца-лавочника, стоящего на крыльце своей лавки, выкрашенной в желтый цвет, гильдии бакалейщиков «Куда прешь, дура?» Недовольно он, надуваясь от собственной значимости. «Ослепло, что ли?» Ириус мрачно развернул Гнедова и, игнорируя предупреждающие взгляды ведьмы, подъехал вплотную к мужику. «Простите, уважаемый», — подчеркнуто вежливо спросил он, — «моя спутница чем-то вам помешала?» При виде мрачного небритого, но явно влиятельного господина лавочник сдулся. В это...» «Не гневайтесь, если что, мальчонка, ну, сын же!» Инквизитор мрачно кивнул, прожигая окончательно съежившегося лавочника взглядом, и резко сменил гнев на милость. «Скажи-ка, любезнейший, а где тот самый приличный постоялый двор?» Лавочник поскреб затылок. А, «Наверное, на улице Трех Вишен подойдет. Или на Вербной. А, еще в Графском переулке есть». «Только вот заняты они все, у нас это... ну и злом же скоро!» «Он везде скоро!» Мрачно заметил Кирдрик, желая, наконец, оказаться в теплой комнате и с кружкой хорошего пива. «Это вам, охотникам, плохо! В лесут холодный чай, с утра все замерзшее стоит!» у...» Тут же отпарировал лавочник и ойкнул, вновь переведя испуганный взгляд на Ириуса. «Дворы почему переполнены?» — поинтересовался тот, едва сдерживая усмешку. Э, — Ярманка у нас, — пояснил лавочник. — Каждый год проходит э, с торгами, с акрифариумами, драками. — С акрифариумами? — нахмурился Ириус. Его собеседник кивнул. — Магов у нас много беглых развелось, да и ведьм тоже. То порчу виду, то мор нашлют. Вот и приходится нашему прадоминику... Интересно, что же он делает? Волосы режет? резко спросила Дарина. ириус бросил на нее предостерегающий взгляд. Зачем же волосы? Зло искоренять надо. Лавочник твердил явно заученный текст. Голову с плечи кинжал в сердце, чтобы сила не выплеснулась. Дарина тихо ахнула. Ириус предостерегающе посмотрел на нее и хотел задать еще вопрос но его прервал истошный женский вопль. «Ждана, слышь, там у северных ворот такое!» «Шо робилось? Темноволосая дородная Ждана высунулась из окна. По улице разнеслось восхищенное «Ах!» Вырез рубашки женщины, и то, под каким углом она высунулась из окна, позволял зевакам разглядеть все ее прелести, кои были весьма внушительные. «Там ворота сломаны, а храм ничего не помнит, даже как шлюх впустили. Теперь те орут, что им не заплатили, а эти не помнят. Начальник гарнизона сам поехал лично разбираться». «Да ты шо?» Ждана тут же скрылась, чтобы минутой позже выскочить, на ходу застегивая теплую кофту. «Бежим!» Толпа вокруг путников сразу же поредела. Самые любопытные уже умчались к городским воротам. Лавочник тоже поспешил, боясь пропустить интересное зрелище. Ириус, воспользовавшись сумятицей, схватил мальчонку, который хотел прошмыгнуть мимо лошади. На каком постоялом дворе могут дать ночлег, особо не спрашивая, кто и откуда. Прямо и направо там не ошибетесь! Скороговоркой выпалил мальчишка, ужом выскальзывая из рук и убегая к воротам. Инквизитор мрачно посмотрел на своих спутников. «Дело обретает дурной поворот. Наверное, нам лучше расстаться». «С чего это вдруг?» — фыркнул полуэльф. «Ты что, не понял, что здесь происходит?» Ириус понизил голос, не желая, чтобы их подслушивали. «Думаю, что ты вдруг решил прославиться сам», — грубо пошутил эн и добавил, заметив, что собеседник хмурится. «В любом случае лучше, как и намеревались переночевать вместе, а утром уже решать, что делать». Гном важно кивнул, зачем-то поглаживая рукоять секиры. «Поехали», — сказала Дарина, высылая лошадь вперед. Остальные последовали за ней. Погруженные в невеселые мысли, они проехали по дороге, указанной мальчишкой. Переулок уперся в неказистое здание, над дверью которого красовался рисунок. Белолицая, нечто отдаленно напоминающее мужчину с темными патлами в черном платье, склонилось над непонятным рыжеволосым существом с выпученными глазами. Поза была весьма занятна и подлежала дальнейшему переосмыслению. «Инквизитор и ведьма», — гласила вывеска. Это было так неожиданно, что все четверо растерянно переглянулись и расхохотались. <свят> — <свят> да. восхищенно присвистнул Дан, обозревая вывеску. «Интересно, а это удобно?» «Да ты что! Посмотри, как их раскорячило!» — изумился гном. «А так вообще реально?» «Рик, а давай мы хозяину их двоих предъявим!» Не успокаивался его приятель. «Он нам скидку даст». А, «Так мы вообще бесплатную комнату попросим. Скажем, что хотим позу повторить», — предложил Кердрик. «Просите», — отпарировал Ириус. «Только учтите, мы с Дариной распрямлять вас не будем. К лекарям отвезем». Полуорк обиженно насупился, не найдя достойного ответа. «Дураки вы!» Негромко сказала ведьма, спрыгивая с лошади и отдавая поводья мальчишке, который выскочил из сарая. «Накорми хорошенько и разотри. Я проверю». Не дожидаясь спутников, она вошла внутрь. Кошка, презрительно посмотрев на мужчин, тенью последовала за хозяйкой. Лавочник оказался прав, народу было очень много. Почти все столы были заняты. Владелец заведения, гном с явной примесью человеческой крови, по традиции стоявший за барной стойкой, бросил быстрый взгляд в сторону девушки, недовольно скривился при виде кошки, но спорить не стал, вновь занявшись пивом. Ириус, вошедший следом, заслужил более пристально изучающий взгляд, после чего хозяин кликнул подавальщицу, перепоручил ей пиво, а сам направился встречать состоятельного гостя. «Что желает высокородный господин?» «Комнаты для меня и моих спутников, а также хороший ужин. Плачу втрое против обычной цены». Уставший инквизитор проигнорировал возмущенный взгляд Дарины. Хозяин затравленно осмотрелся, потом подошел к одной из компаний, сидевших за большим столом в углу зала. После недолгого бурного диалога они переместились за меньший стол в центре. «Пожалуйте». Хозяин слегка подобострастно поклонился и повел друзей за освободившийся стол. Быстро протерев столешницу полотенцем, заправленным сзади за пояс по предписанному гильдии обычаю, он лично принял заказ и гордо удалился. Друзья рухнули на лавке, только сейчас осознав, как они устали. Кошка юркнула под ноги ведьме и затаилась. Ириус все-таки осмотрелся. Постоялый двор являлся третье сортным заведением из тех, что обычно славятся неплохим пивом, весьма посредственной едой и отсутствием какого-либо услужения клиентам, столь рьяно подписываемого гильдией корчмарей. Крестьяне, собравшие и продавшие урожай и пропивающие теперь эти деньги, вольные охотники, приехавшие в город пополнить запасы, недовольные мужья-подкаблучники – после первой кружки, обретавшей храбрость стукнуть в компании таких же неудачников кулаком по столу в таверне. Стражники, сменившиеся с ненавистного дежурства. Вроде все как обычно, но что-то все же насторожило инквизитора. Он нахмурился и еще раз внимательно посмотрел по сторонам, но не заметил ничего крамольного. — Зря ты про оплату заговорил, — негромко произнесла ведьма. Теперь он нас запомнил. «Зато мы переночуем не в сарае», — отпарировал порядком уставший Ириус. Мысль о том, что сегодня они все будут спать на нормальных кроватях под крышей, бодрила. Дарина молчала, выстукивая пальцами по столешнице какой-то замысловатый мотив, по ритму более всего походившей на походный и весьма похабный марш драконьей пехоты. Ириус покосился на нее, пожал плечами и склонился к слегка разомлевшим охотникам. «Как я понимаю, вы в городе не в первый раз?» Они вздрогнули и нехотя кивнули, избегая смотреть инквизитору в глаза. Ириус, понимающе усмехнулся. «Сколько всего магов за последнее время сюда привозили?» «Двоих», — нехотя выдавил из себя гном. «И ведьма была беглая». Инквизитор, заметив, что Дарина вздрогнула ободряюще, сжала ее руку. Девушка дернулась и вопросительно посмотрела на него, делая вид, что он этого не заметил, и Риус тем временем продолжил. И того трое. Посили они как? Слабой были. ведьма та вообще стриженная. Когда это было? Седьмицы две назад, протянул гном, но приятель перебил его. Не, три. До заморозков это было. «Три, так три», — согласно кивнул инквизитор, прикидывая, насколько у ведьмы могли отрасти волосы. По всему выходило, что немного. «В любом случае, они ждут полнолуния». «Сколько вообще инквизиторов в городе?» «Двое. Один вроде совсем плох, и всем руководит прадменик. «Ясно. Вы город хорошо знаете?» «В целом знаем», — кивнул полуэльф. «Завтра погуляете по улицам». Зайдете в пару-тройку кабаков. Надо бы узнать, что тут вообще творится». Инквизитор замолчал, ожидая, пока сын хозяина, вихрастый курносый мальчишка, у которого, как и у всех гномов, уже начали отрастать бакенбарды, поставят перед ними кружки с элем. Затем, оценив и изопотевшее от холода стекло и пышную белую пену, венчавшую каждую кружку, тряхнул головой, резким движением откидывая челку со лба, и продолжил. Дарина останется здесь. Рисковать не будем. Я тем временем наведаюсь в местную инквизицию и посмотрю, что там происходит. «Думаешь, тебя туда пустят?» — хмыкнула Дарина. «Думаю, городскому инквизитору придется это сделать». «Завтра праздник начала излома. Вряд ли Прадоминик будет на месте», — осторожно заметил Инданиэль. Ириус удивленно посмотрел на него. «Как это?» «А вот так», — подала голос Дарина, — «Ириус — это приграничный городок. Думаешь, сюда попадают за великие заслуги? Тратить свое время в празднике просто так никто не будет». Инквизитор задумался, затем кивнул, признавая правоту ведьмы, и хотел добавить, но промолчал, вовремя заметив хозяина. Тот спешил к их столу с подносом, на котором стояли дымящиеся тарелки с тушеной капустой и жареным мясом. Несколько минут за столом царило молчание, нарушаемое лишь урчанием кошки, которой Дарина скидывала остатки. Внезапно в углу взвизгнула скрипка. Ей гнусаво начала вторить волынка. Музыканты, скорее всего, родственники хозяина придерживались мнения, что громкость музыки вполне может заменить чистоту звучания. Инквизитор недовольно поморщился, жалея оба инструмента. От соседних столов раздались жидкие аплодисменты. Музыканты раскланялись и продолжили. Ладно, Ириус допил пиво и посмотрел на сомлевших от тепла и сытной еды охотников. «Утро вечера мудренее. Завтра все обсудим». Он подозвал хозяина и потребовал проводить их в комнаты. Хозяин как-то странно замялся и отправил вместо себя одну из подавальщиц, толстую бабу, вынужденную останавливаться на каждой ступеньке. Причина смятения хозяина выяснилась практически сразу. Комната была лишь одна Тесная коморка в самом конце коридора, окно которой выходило на крышу сарая. Вы уж извиняете, господины охотники, праздник у нас, эшли бы пораньше. Ну, вы же расположитесь, ну, как-нибудь. Поддавальщица заискивающе заглядывала в глаза Ириусу, напоминая ему побитую дворовую собаку. Он невольно поморщился. Расположимся, наверное. Инквизитор скептически осмотрел комнату, находящуюся под самой крышей. Четыре узкие койки занимали почти все пространство. Столик с тазом для умывания и стул дополняли аскетичный образ, напомнив Ириусу студенческие времена. Переступив порог и осмотревшись, он тяжело вздохнул. После сытного ужина бродить по городу в поисках ночлега не хотелось, да и наверняка все уже давно было занято. Стиснув зубы, он сел на край одной из кроватей. Постель характерно зашуршала. Инквизитор подскочил с неприязнью, глядя на тюфяк, набитый соломой. Воспоминания нахлынули на него. Холодный каменный мешок, освещаемый лишь факелами при допросах, боль в руках, прикованных цепями к стене, и запах гнилой соломы, на которую его швыряли каждый раз после пыток. «Эй, ты чего?» — возглас эн вывел его из задумчивости. Ириус обнаружил, что он вскочил, с мрачной яростью сжимая одеяло так, что побелели костяшки пальцев, и хмуро посмотрел на остальных. «Я предпочитаю спать на полу». Он небрежно отшвырнул одеяло в дальний угол. Подушка полетела следом после чего инквизитор, не глядя ни на кого, подошел к окну, чувствуя себя все еще слишком уязвимым. Сердце бешено стучало в груди, в голове шумело. Стараясь обрести душевное равновесие, он до боли в глазах всматривался в темноту ночи. Ему показалось, или он действительно заметил темную фигуру, стоящую в тени здания?» Луна, мигнувшая из-за тучи на мгновение, высветила металлическую керасу и шлем затаившегося у постоялого двора. Ириус нахмурился. «Дежурим по очереди», — бросил он, отходя от окна. «Оружие под рукой». «К чему такие предосторожности?» — запротестовал Кирдрик. «Мы же пришли в город!» «То, что мы вошли в город, не означает, что наши злоключения разом закончились» возразил ему полукровка. Инквизитор кивнул. «Вот именно. Надо будет завтра собрать как можно больше сведений. Пожалуй, мне тоже стоит прогуляться по ярмарке». «Ириус, я пойду с вами». Дарина умышленно выбрала самую дальнюю от него койку и теперь сидела, расшнуровывая свои сапоги. «Что?» сразу взвился он. «Нет!» «Да». Она пристально посмотрела на него. «Нам лучше не разделяться». «Пойдем все вместе, заодно поищем к Жеся. Может, он что знает?» «Ты понимаешь, что можешь попасться на глаза особо ретивому стражнику, который решит проверить тебя, и что тогда?» «Чему быть, того не миновать», — девушка пожала плечами. «Если что, ты всегда можешь сказать, что везешь меня в столицу». «Замечательная идея», — процедил инквизитор. «Так и хочется воплотить ее в жизнь. Цепи наденешь сама или мне тебя заковать?» Зеленые и золотистые взгляды схлестнулись. Охотники попятились, предпочитая не вмешиваться. «Ты все-таки решил, что долг превыше всего?» В голосе ведьмы сквозило презрение. «Ну что ты?» — Ириус усмехнулся. «Превыше всего у меня сейчас желание тебя выпороть хорошенько!» «Что?» — изумленно протянула ведьма. Выражение лица инквизитора было таким, что она оглянулась, ища пути к отступлению. «Зачем?» «Чтоб глупости делать перестала и лезть, куда не просят!» Вдруг рявкнул он, но тут же взял себя в руки. «Завтра все решим. Давайте спать уже поздно». Не глядя ни на кого, он подошел к одеялу, лежащему на полу, встряхнул его и вновь расстелил, небрежно кинув на него подушку. «Может, все-таки на кровать ляжешь», — предложил гном, которому выпало дежурить первым. Инквизитор покачал головой, отворачиваясь к стене и укрываясь плащом. Сейчас он просто не мог вынести шуршание соломы.